Где она была изображена в платье, бывшем на ней на костюмированном балу у принцессы Леонской. Действительно, во время венчанья движение, сделанное церковным сторожем, позволило мне увидеть сидевшую в пределе белокурую даму с большим носом, голубыми проницательными глазами, пышным шарфом из лилового шёлка глинцевитова нового и блестящего и небольшим прыщом на носу.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 и будто её тело, ничего не ведавшее о громком имени, прилагаемом к нему, принадлежит к определённому женскому типу, охватывающему также жон врачей и коммерсантов. Так вот она какая. Герцогиня германская. Только-то, говорила, казалось, внимательное и изумлённое выражение, с каким я рассматривал этот образ,